Глава 10 Прошла неделя, другая, третья, прошел месяц. Исключенный из службы сенатский секретарь ничего не дождался. Все, что сказала ему его невеста, на что они надеялись, все оказалось мечтой. Поздняк, не имея жалования, нанял себе угол в выборской и не имел даже на что купить хлеба он с трудом доставал для переписки бумаги, ибо такой работы было в столице мало. На службу его никто не брал. Многие лица, узнав от него, какая его постигла судьба, не хотели давать никакой должности и как бы сторонились от него. Уныние напало на молодого человека, а затем и отчаяние. Последнюю каплей, переполнившей горькую чашу испытаний, было свидание его с родственником-богачом. Когда поздняк обратился к нему за помощью и рассказал свою беду, не объясняя все-таки, как было все дело, родственник выгнал его вон и не велел более переступать порог своего дома. И в тот же день, будто злая судьба захотела этого, Анна Павловна Парашина запретила дочери видаться с господином Позняком, говоря, что нашла ей другую хорошую и выгодную партию. Спустя месяц после исключения секретаря из службы, к нему явился на его новую квартирку угол неизвестный человек, хорошо одетый, по виду важный, и заявил, что является по делу. В коротких словах объяснил он Позняку, что предлагает ему выгодное частное место, где он будет получать 500 рублей жалования, а впоследствии и более. Позняк обрадовался и тотчас согласился. Но незнакомец поставил условием получения этого места, чтобы он рассказал подробно и искренно, что за темная история была у него в Сенате. Был ли им подделан указ с подписью императрицы? Человеку способному на подлог он место дать не может. Поздняк отказался на отрез объяснить что-либо по этому делу. Незнакомец предложил снова выгодное место и единовременное пособие в 300 рублей еще до получения этого места. Поздняк не догадался по наивности и чистосердечности, что неизвестный человек просто подослан купить его тайну, быть может, даже самим Трощинским. Его только удивила настойчивость и щедрость незнакомца. «Как было все дело об указе, я никому никогда не скажу», — ответил Поздняк. «Подумайте, вы умираете с голоду, а тут средства большие, ну и помру» из голоду, и с горя, а все-таки ничего рассказывать не стану». На этом беседа их и кончилась. Через три дня после посещения неизвестного господина Поздняк получил повестку, приглашавшую его явиться к полицмейстеру Рылееву. Молодой человек смутился. «Неужели не конец всем бедам и мытарствам?» – воскликнул он. На утро унылый и смущенный, отправился он по вызову и был тотчас же позван в кабинет оберполицмейстера. «Вы, господин Поздняк?» — спросил его Рылеев. — Точно такс. — Какую желаете вы получить должность? По какому ведомству? — Всякому месту буду рад. Я погибаю, — отозвался Поздняк. — Я исключенный из службы и нищий, Меня никто не возьмет на службу, если сильный человек не вымолвит за меня словечко. Вы ошибаетесь, господин Поздняк. Во-первых, я приму вас на службу с удовольствием, если вы того пожелаете. Во-вторых, вы Владимирский кавалер. В-третьих, вы не нищий, потому что у вас 100 душ, пожалованных вам государыней. Вот указ а вот крест». Поздняк стоял ошеломленный. «К этому я имею добавить вам, что государыня императрица жалует все это вам за то, что вы умеете, несмотря ни на какие терзания, держать ваше слово крепко и не выдавать чужих тайн. Какое это слово и какая это тайна, я не знаю, но государыне очевидно все это известно. Извольте получить». И Рылеев взял со стола и передал Позняку футляр с крестом святого Владимира четвертой степени. Затем указ о пожаловании 100 душ из государственных крестьян в Белоруссии. «А завтра, — продолжал Рылеев, — прошу быть здесь в качестве помощника правителя моей канцелярии. Мне такие люди, как вы, нужны, да и всякому начальнику нужны». Я же принимаю вас к себе на службу по приказанию, не смею выражаться, по совету государыни-императрицы. «Что мне делать? Научите!» — воскликнул, наконец, поздняк, выйдя из своего столбняка. «Как мне заслужить все эти милости царицы?» «То, что сделает иногда своему подданному наш монарх Екатерина Великая», — выговорил с чувством релеев иному бывает не в силах заслужить за всю свою жизнь. Через три года видный столичный чиновник, богатый, уже давно женатый на любимой девушке и семейный Иван Петрович Поздняк, встретил на улице тихо проезжавшую мимо императрицу и, очутившись в трех шагах от саней, опустился на колени в снег. «Просите о чем?» спросила государыня, остановив экипаж. «Нет, Ваше Величество, я благодарю за все, что имею незаслуженно». «Кто вы?» Поздняк назвался и напомнил государыне дело об указе. Екатерина узнала бывшего сенатского секретаря и улыбнулась ласково. «Служите верой и правдой Отечеству и монарху», вымолвила она, «выходите в люди». И если, когда станете государственным деятелем, то держите данное слово так же крепко. И при том еще... Государыня усмехнулась весело и прибавила. Узнавайте монаршие подписи не по чернилам, а по почерку. Нет, ваше величество, будут узнавать их не одни глаза мои, воскликнул Поздняк. Благодарное сердце будет узнавать их.